хлопоты о русской миссии и ее сотрудниках. Ежедневное будни русской миссии в Тавризе во многом зависели от чиновника, призванного содействовать деятельности миссии, каймакама, управляющего делами наследника престола. Это слово арабского происхождения означает заместитель. В Турции так называли губернаторов или начальников округов. В этот приезд в Тавриз Грибоедову пришлось иметь дело уже не с хорошо известным ему ранее мерзой Бизурком, который умер в 1822 году, а с его сыном, мерзой Абул Касимом, который заменил отца на посту каймакама. Его отличали не только невероятная хитрость, увлечение писательским мастерством, собирание книг для своей библиотеки, но и неприкрытое взяточничество, которое оборачивалось для русской миссии постоянными потерями и издержками, ведь именно через каймакама происходило снабжение миссии продуктами и другими необходимыми товарами. Как писал исследователь Шестокович, Каймакам был также вельможей английской ориентации. С английскими резидентами он сблизился еще в бытность визирем Аббас Мирзы. Мальцов называл его человеком преданным англичанам, а секретарь английского посольства в Иране Стюарт заявлял, что Каймакам отнюдь не запятнал себя пристрастием к русским. Еще до приезда Грибоедова в Иран Каймакам старался представить его иранскому правительству как опасного человека. Это привело к установлению плохих отношений между Грибоедовым и Мирзоем Абулкасимом, что в немалой степени затруднило работу миссии. Шостакович, страница 199, 200. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год. Грибоедов постоянно ссорился с Абулхасимом, отстаивая интересы миссии, и не раз ему приходилось жаловаться на это Абас Мирзе. Заметим, что такая же история повторится и в Тегеране, где чиновники, назначенные для содействия русскому посольству, занимаясь своими мошенническими делами, делали так, что виновниками произошедшего объявлялись сотрудники русской миссии, что не могло не вызывать недовольство местного населения. Другой заботой посланника было медицинское обслуживание сотрудников миссии, как уже указывалось выше, Не дождавшись решения вопроса о враче Семашка из Астрахани, Грибоедов согласился взять с собой в Персию молодого и не совсем опытного реванского ординатора Мальберга из уроженцев Эстляндии. По его поводу поэт послал особую депешу к Паскевичу от 17 октября. По болезненному моему состоянию и большей части моих чиновников и прислуги я, принужденным нашелся взять из Иревания состоящего при таможнем военном госпитале ординатора Мальберга, который также сопровождает меня до Тегерана, о чем я нужным почел известить ваше сиятельство, и спрашивая на то вашего соизволения. Коль скоро ворочусь сюда в Тавриз, где могу найти пособие от английских докторов, то отошлю его обратно к его назначению. Также, ежели прибудет до тех пор мой собственный доктор, определенный к миссии. Полное собрание сочинений Том 3, страница 252. Грибоедов в этом письме вновь подтвердил сохранение своего болезненного состояния и в Тавризе, хотя от начала его заболевания в Тбилиси прошло уже более двух с половиной месяцев. И он не зря упомянул английских докторов, к услугам которых ему все равно приходилось прибегать в Тавризе. И в силу неопытности Мальмберга, и главное, в силу его обеспокоенности состоянием здоровья страдавшей от тяжелой беременности жены Нины. Помимо Мальмберга, в состав миссии, куда с самого начала входили Грибоедов, Мальцов и Аделунг, были приняты переводчиками Шихназаров, Дадашев и Ваценко, а также три курьера и персидский Мирза переводчик, которого посланник посчитал возможным взять в свой штат для ведения переписки и контактов с местными властями и жителями, используя общие суммы, выделенные ему для переводчиков. О жалование всех этих сотрудников и их обустройстве Грибоедов беспокоился непрерывно, направляя своему начальству в азиатский департамент Министерства иностранных дел многочисленные депеши и послания. Приведем для примера отношения к Радофинигину от 18 октября. Вследствие отношения вашего превосходительства за номером 1504 имею честь донести следующее. Первое. Поручик Шихназаров и коллежский регистратор Дадашев приняты мною к персидской нашей миссии в качестве переводчиков 6 минувшего июля. Второе. три курьера 10 того же июля месяца по окладу 50 червонных в год, предоставив себе право переменить их в случае нерадения их в исполнении своей должности, я почел ненужным поименно представлять их на утверждение вашему превосходительству. Третье. Переводчик Ваценко был мною принят к миссии 20 минувшего июля. осмеливаюсь и спросить для сего чиновника единовременно 100 червонцев на экипировку. Полное собрание сочинений, том 3, страница 253. А 25 октября тому же Родофеникину была послана депеша, в которой сообщалось: почитая для себя также полезным иметь на том основании персидского мирзу, я уже нанял такого из суммы, назначенной мне на содержание переводчиков. Полное собрание сочинений, том 3, страница 266, 267. Речь в этом письме шла о положительном опыте генконсула Амбургера, который, не имея возможности найти переводчика, умеющего хорошо писать по-персидски, из числа русских подданных взял на соответствующую должность персидского мирзу Али Экбера, который находился при Амбургере не в качестве чиновника, но на основании статьи трактата, которую представляется персидским подданным право находиться в российской службе и пользоваться нашим покровительством. Полное собрание сочинений, том 3, страница 266. Грибоедов повторил опыт Амбургера и взял в свои помощники в качестве переводчика персидского мирзу, но имя его так и осталось неизвестным. В дальнейшем мы выскажем версию, кем же был этот мирза, и этот пример не был единичным. Персидских подданных посланник привлекал к работе и в качестве курьеров, и в качестве обслуживающего персонала, о чем мы еще расскажем, описывая события в Тегеране. 3 декабря в письме к Паскевичу Грибоедов просил также прикомандировать к себе в качестве чиновника для разных поручений дворянина Соломона Кабулова, за которого ходатайствовал, скончавшийся в том же 1828 году, Тифлисский военный губернатор Сипягин. при мне находится для рассылок и для разных поручений дворянин Соломон Кабулов которого я с собою взял по предварительному сношению с Сипягином. не знаю как и когда доносил вам об этом покойный военный губернатор сделайте мне одолжение причислить его куда-нибудь и чтобы он считался в откомандировке при мне аттестаты его посылаю Кустимовичу полное собрание сочинений том 3 страница 170 восьмая. Грибоедов по всей видимости очень высоко ценил этого молодого человека, настаивая таким образом на его включении в состав миссии. 2 декабря он послал Сахно Устиновичу прошение о прикомандировании Соломона Кабулова, или как его еще называли Семёна Кабулова, на службу в миссию. Посылаю к вам аттестаты находящегося при мне князя Семёна Кабулова. Сепягин обещал мне его считать в действительной службе, но вот командировке при мне. Справьтесь, пожалуйста, и коли ничего не сделано, не донесено графу, то прошу вас для меня постараться об этом молодом человеке, о чем я вместе с ним прошу и самого графа Ивана Федоровича. Когда сделаете из аттестатов надлежащее употребление, то пришлите мне их назад. Полное собрание сочинений, том 3, страница 173. Очень много сил потратил Грибоедов, чтобы отстоять интересы генерального консула Амбургера, который почти 10 лет, не считая кратких выездов, проработал в Персии и хотел уже было уехать в Россию, но с приездом в Таврис Грибоедова согласился продолжать свою деятельность. Поэт просил учесть заслуги Амбургера прибавить к его жалованью хотя бы 600 червонцев в год и выплатить ему единовременную сумму на обустройство жизни. Что было высказано в отношении к Паскевичу 12 ноября. По выступлении наших войск из Ставриза, надворный советник Амбургер по полезному выбору вашего сиятельства был здесь оставлен в качестве комиссара впредь до учреждения здесь постоянной миссии, и в исправлении вверенных ему дел неоднократно удостоился одобрения вашего. По болезненному своему состоянию он лично просил ваше сиятельство, чтобы ему дозволено было По прибытии сюда поверенного в делах или министра отправиться обратно в Россию для излечения и удостоен был вашим на это согласием, но вскоре потом министерство иностранных дел нашло полезным учредить вместе с постоянной миссией ее и генерального консула, в котором в качестве был назначен надворный советник Амбургер. По прибытии моем сюда он в течение 10 лет почти беспрерывно находился в службе в Персии, исключая кратчайший промежуток, когда он отбыл в Санкт-Петербург вслед за князем Меньшиковым, и вскоре опять вратился на службу с действительным статским советником Обрезковым. я однако не мог согласиться на его просьбу, находя его пребывание здесь необходимым, особенно в нынешних обстоятельствах, и он решился дождаться более благоприятного времени. Вместе с сим Я однако должен заметить, что его жалование весьма недостаточно по позддешним издержкам, и притом ему ничего не дано на обзаведение. Вашему сиятельству известно, как всякое сношение с персиянами завлекает в непредвидимые и неизбежные расходы, и потому я почел долгом обратиться с ходатайством к вашему благосклонному посредству, чтобы амбургеру и спросить прибавку к нынешнему его жалованию, по крайней мере, 600 червонных, что составит 1800 рублей. Также единовременную сумму, хотя в виде награды, чтобы он мог на первый случай устроить свое хозяйство и несколько уравнить приходы свои с расходами, которые большей частью определяются не частными прихотями, а надобностями, тесно сопряженными с его званием. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 281-282. В честь И. на основании донесения Грибоедова, тот послал свое отношение к вице-канцлеру вецеканцлеру Рода 23 ноября, полностью поддерживая предложение посланника и высоко оценивая деятельность амбургера. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 529-530. Это обращение имело положительный результат. Андрею Карловичу Амбургеру будет повышено жалование до 1800 червонцев в год, и он, оставшись в Тавризе, избежит трагической участи тех, кто поехал с Грибоедовым в Тегеран, хотя и проявит впоследствии малодушие, когда после известий о разгроме русского посольства уедет из Тавриза, опасаясь за свою жизнь. Но вот парадокс судьбы. Амбургер избежит смерти в Тегеране, но умрет своей смертью в следующем после трагедии 1830 году. Одной из интриг ситуации внутри группы российских дипломатов в Тавризе был вопрос, связанный с секретарем генерального консульства, или проще говоря, заместителем амбургера Ильей Архиповичем Ивановым, который числился в этой должности с 21 апреля 1828 года. но он уже давно еще в 1822 году сменил Грибоедова на посту секретаря русской миссии в Тавризе, когда поэт с потерей в жалованье уехал в Тбилис на должность секретаря по дипломатической части при генерале Ермолове. Иванову посланник не очень-то доверял, но он высказал уже в письме к Амбургеру от 20 сентября из Еревана, Прося его не передавать свои нелицеприятные характеристики Родофиникина секретарю Иванову, который по информации Грибоедова был осведомителем начальника азиатского департамента. В 1828 году Грибоедов стал начальником Иванова в Тавризе и не испытывал особого желания работать с ним дальше. То же самое чувствовал и понимал Иванов, который вскоре После приезда Грибоедова, как тот писал Родофеникину еще 30 октября, отказался от своей должности и подал официальную бумагу, что он ни за что не останется. Грибоедов уговаривал его остаться, но нельзя же мне поневоле держать чиновника. Ему же хуже, и жаль, что он гораздо способнее, нежели я полагал. Рука по-французски и по-русски очень четкая, а на русском языке и слог его не дурен. Полное собрание сочинений, том 3, страница 271. Сложившимися отношениями между двумя дипломатами и было вызвано, по всей видимости, письмо Грибоедова к Радофиникину с просьбой об отставке Иванова от 9 ноября. Милостивый государь Константин Константинович, по прибытии моем в Табриз я нашёл Здесь господина титулярного советника Иванова, который убедительно просил меня уволить его от занимаемой им ныне должности секретаря господина генерального консула. Я старался отклонить господина Иванова от принятого им намерения, но причины его показались мне впоследствии уважительными. Пробыв шесть лет в Персии в одном чине, он решительно полагает для себя невыгодным остаться здесь доли». Что касается до своего повышения, то он убежден в справедливости начальства, что проведенное им здесь время будет принято во внимание, но при нынешней своей должности опасается, что род занятий с нею сопряжённых по неважности своей лишает его возможности усовершенствовать свои способности, дабы сделаться со временем полезным для заведования делами, требующими гораздо более навыков и познаний. И потому он готов на условиях менее выгодных На счёт жалования продолжать службу свою в Петербурге под лесным начальством вашего превосходительства или во внутренности России, но только не здесь и не в нынешнем качестве. Я с моей стороны не мог долее отказывать ему в его просьбе и дал ему позволение ехать, полагая, что держать чиновника в противность его склонностям мало обещает успеха для дел ему вереных. С другой стороны, мне самому известно, с какими лишениями сопряжено долговременное пребывание в Персии, если оно даже подкреплено добрую волей и твердым намерением устоять против неприятностей, скуки, отсутствия развлечений и всех невыгод здешнего края. Полное собрание сочинений, том 3, страница 277. Отдавая при этом справедливость Иванову, как ревностному чиновнику, Грибоедов просил причислить его к канцелярии Паскевича на место титулярного советника Шаумбурга, которого он предлагал переместить в Таврис на должность Иванова. Полное собрание сочинений, том 3, страница 278. В итоге Иванов был уволен со своего поста и уехал в Тбилис 13 ноября. Этот пример показывает, что даже с нелицы приятным ему человеком Грибоедов Расставался по-мирному, цивилизованно, помогая ему устроиться на новом месте и давая ему лестную характеристику. Грибоедову вообще было свойственно хлопотать за знакомых ему людей, используя в благих целях свои собственные возможности и свою близость к Паскевичу. К примеру, когда в Таврис с бумагами из Тефлиса прибыл двоюродный брат жены Нины, боевой офицер, прапорщик Роман Чевчевадзе, Грибоедов не только познакомил его с персидскими чиновниками и аббас-миразой, но и добился награждения его почетным персидским орденом Льва и Солнце. И 31 октября в письме к Паскевичу просил утвердить это награждение человека, уже проявившего свой героизм в ходе русско-турецкой войны. Милостивый государь, граф Иван Федорович». Нижегородского драгунского полка прапорщик князь Роман Чевчевадзе, посланный ко мне с бумагами от вашего сиятельства, был здесь мною представлен с прочими чиновниками об осмерзе. Его высочество удостоил его пожалованием ордена Льва и Солнца второй степени. Ферман в оригинале и переводе на имя князя Чевчевадзе честь имею при всем представить на благоутверждение вашего сиятельства. Полное собрание сочинений, том 3, страница 271. А вот заступничество Грибоедова за другого своего знакомого, выраженное в письме к Паскевичу от 3 декабря. Примите ваше покровительство надворного советника Челяева, который некогда был прокурором в Тбилиси, потом при Себягине. Он меня об этом не просит, но еще в бытность мою в Тбилиси он очень желал быть лично известным вашему сиятельству. Все его знают за самого благонамеренного и расторопного человека, сведущего в законах, и наконец грузина, каких я мало встречал, с европейским образованием и нравственностью. Притом, простите слабости человеческой, Нина тоже обращается к вам с просьбой об нем, и не смея прямо это сделать, стоит возле меня и заставляет меня все усердно о том при вас стараться. Мне самому смешно, когда вспомню свой собственный стих из Горя от ума. Как станешь представлять крестишку ли, к местечку, ну как не породить родному человечку. Полное собрание сочинений, том 3, страница 178. Это письмо примечательно тем, что в нём впервые за долгое время поэт процитировал самого себя, приведя строки из своей Бессмертной комедии, что может свидетельствовать об определенной его авторской скромности. Он не любил бахвалиться тем, что к тому времени было признано всеми и уже передавалось повсюду в виде пословицы поговорок. А Егор Гаврилович Челяев, Челашвили, брат того самого Бориса Гавриловича Челяева, правителя горских народов по военно-грузинской дороге, с которым часто встречался поэт, благодаря заступничеству посланника, был восстановлен на службе. Приходилось Грибоедову выполнять довольно необычные просьбы, касающиеся штатных сотрудников Мида. Например, ему по просьбе начальства из Петербурга пришлось искать в Тавризе переводчика, знающего индийский язык. Имелся в виду человек, знающий язык хинди для работы по сотрудничеству с Индией. 29 ноября Грибоедов писал Радофиникину: Вследствие почтеннейшего отношения вашего превосходительства за номером 1691 от октября 16, а при искании здесь для Министерства иностранных дел переводчика, знающего индийский язык, я не упущу приложить всевозможные старания, добыче через армянское духовенство отыскать такого между армянами, часто ездящими по торговым делам в Индию. А последующим долгом поставлю себе уведомить ваше превосходительство Полное собрание сочинений, том 3, страница 284. То как серьезно и вдумчиво Грибоедов подходил к формированию штата своей миссии, сыграет важную роль в событиях в Тегеране в январе 1829 года. Забегая вперед, укажем, что кроме его секретаря Мальцова, струсившего и смолодушничавшего в самом начале разгрома посольства и избежавшего по этому смерти, а также двух курьеров Один из них, правда, героически боролся с нападавшими. Все сотрудники русской миссии, включая прислугу и казаков, вступили в неравный бой с обезумевшей толпой, дрались до последнего и были убиты вместе с их начальником.